Глава 19 бежать сразу Влад не решился. Слишком подозрительно будет выглядеть со стороны, если одиночка потихоньку отойдет от беснующейся толпы и попытается скрыться за углом. Такого могут запросто записать злостные пособники Техно, после чего прикончат или в лучшем случае сперва обыщут, найдут мобильник, который он не догадался оставить в гостинице после чего опять же прикончен, но уже не ногами затоптав, а утопив в реке то, что останется после торжественного сожжения. Да всего лишь один внимательный взгляд на его туфли может привести к ненужным подозрениям. Такие здесь не делают, а у него уже было время в этом убедиться. Подошва наверняка из синтетики, а местные сапожники применяют лишь материалы естественного происхождения, что неудивительно. Ведь за кусок пластмассы здесь, небось, сразу донос настрочен. Никто связываться не станет. Так что он – матерый болван, если до сих пор не понял, куда угодил, и ведет себя, будто беспечный баран. А женщины в гостинице. Наверняка Лиля выстирает свои старые тряпки и повесит сушиться на всеобщее обозрение. Смотрите, люди добрые, на молнии, никогда здесь не виданные, на бисер пластиковый, кожзаменитель и прочее – к чему даже прикасаться запрещено. Откуда эти барышни появились? Из форпоста приплыли. Да что вы говорите? Получается, с юга? А с ними еще двое странных мужчин и мешок, в котором что-то подозрительно прямоугольное. Отличные новости. Давненько в нашем Новограде не казнили посланцев техно, а тут сразу четверо нарисовались. Исключительно удачный денек выдался. Пойду закажу два воза мокрых дров. Почему именно мокрых? Так это же элементарно – удовольствие растянуть. Мысленно припомнив внимательные взгляды лодочников, грузчиков на пристани, хозяина гостиницы, аптекаря и многих прохожих, Влад едва не застонал. Если голос в его голове никто не слышит, кроме него, а наглядных следов изменений нет, то в остальном все очень плохо. Они настолько наследили в своем коротком пути, что если народ здесь не в шутку скандирует подобные призывы, то дело очень плохо. Наверняка уже строчат доносы, а может уже успели настрочить и даже отнести, куда следует. Сваливать надо. И побыстрее. А как же Лена? Она ведь не нетранспортабельна. Да хрен с ней. Если помрет по дороге, то похоронят Оставаться здесь нельзя». С трудом дождавшись окончания проповеди, Влад поспешил покинуть площадь. Он торопился в гостиницу. Новоград был, по старым меркам, небольшим райцентром с населением тысяч в пятнадцать. Приблизительно, конечно. Точно такие вещи рассчитывать Влад не умел. Всех жителей можно было бы легко разместить в нескольких четырнадцатиэтажках, но, к сожалению, таких строений здесь не водилось. Народ не стремился к компактному проживанию. Улочки раскинулись далеко во все стороны. Гостиницу они сегодня выбрали поближе к кварталу мастеровых, чтобы не вести измученную Лену далеко. Владу теперь пришлось пересечь полгорода и дойти почти до окраины. Наконец, впереди показалось здание гостиницы, и он уже начал мысленно составлять короткую эмоциональную речь, в которой донесет до спутника всю степень грозящих им неприятностей, после чего они должны быстро зашевелиться и смотаться. Но мыслительный процесс был грубо прерван. Откуда-то сбоку подскочил диадох, бесцеремонно ухватил Влада за рукав, настойчиво потащил за ближайший угол – до чего отпусти да что с тобой тихо влад бегом за мной пока тебя не заметили да не сопротивляйся ты же настоящий лось я тебя против воли не смогу волочить быстрее заметят и вместе сгинем да не стой неохотно подчиняясь нажиму спутника влад оказавшись за углом предупредил я тороплюсь так что давай быстрее объясняй к своим торопишься да ждут там тебя кто да уж не девы красивые братья лудиты знаком с такими дядух испытывающий уставился владу в лицо лично незна знаком и знакомиться не хочу верно мыслишь даже последний упак такого знакомства не хочет да только лудиты никого не спрашивают влад давида и лену с слили увели я сам это видел но ничего сделать не мог лудита семеро, и им еще три городских стражника помогали «Стражники и два брата в гостинице остались. Тебя ждут. Не ходи туда, повяжут!» «Почему ты мне помогаешь?» «Ну, ты спас меня тогда...» «И все?» дядох настороженно оглянулся, потом, решившись, придвинул губы почти к самому уху Влада и с зашептал. «Я беглый, севера. Кузнечеством мы жили, и не в добрый час приладил отец к мехам колесо, что водой крутилось, а кто-то донес. Пришли лудиты...» «Отца убили, двор пожгли. Меня к монахам в услужение. Сказали народу, что Богу угодно, когда меха рука человека или скотина живая крутит, а воду не ворить никак нельзя, потому что подобное угодно техно. Вот как это вообще может быть? Ветер, значит, мельницы пускай крутит, а воде запрещено. Я много чего насмотрелся и наслушался, а правду от остального отличать умею хорошо. Не смогли монахи голову мне задурить, как сил набрался после побоев» так и подолса на юг. Погоня, может, и была, да не догнали. А здесь лудиты редкие гости, жить можно почти спокойно. Решил я осесть, прибился к ватаге таких же беглых и бесшабашных, а остальное ты знаешь». «И?» Ты не ответил на вопрос. «Да разве непонятно? Я такой же, как ты, сын работяги, которого святые без вины определили слуги зла. Но отец мой добрейший человек был, хороший парень». Через добро в нем все шло, Бога чтил и от семьи это требовал. Да только зря все. Убили из-за какого-то колеса деревянного, узрея в нем нечисть. Влад, я за тобой наблюдал не один день и много чего рассмотрел. Ты, может, и не такой хороший, как отец мой, но зла в тебе, того, о котором церковники забывают на все лады, тоже нет. Так же, как в товарищах твоих». «Но только вещи нечистые вы с собой носили зачем-то и не скрывали того, хотя всякий знает, к чему это привести может, если прознают, братья». «Еще рану ты на руке перевязывал, но повязка однажды соскочила, и я заметил, что там шрам чуть заметный, а не рана свежая». «Расспросил женщин, и сказали мне, что недавно ты крепко поцарапался о копье. Не зарастает так быстро у обычных людей. Вы другие, не такие, как все». «Скажи, без вранья, былого, кто такие?» Влад стал раздумывать над созданием новой легенды, более адаптированной к проясняющейся картине здешнего мира. Раз диадох до сих пор не выдал, то вряд ли выдаст. А правда, сколь бы странная ни была, возможно, на пользу пойдет. «Я не знаю, сколько лет мне и остальным. Мы люди очень давних времен. Нас обманом завели в пещеру, где остановилось время, и выбраться мы смогли только сейчас». Наверху все сильно изменилось. Наш мир был совсем не такой. Я вначале даже думал, что людей вообще не осталось. Ну а дальше ты тоже сам все знаешь. Добрались до реки. Там с тобой встретились». «Да вы древние!» Восторженно выдохнул Диадох. «Про таких, как вы, церковники, все время предупреждают. Говорят, сам Техно выпускает вас из подземного заточения, чтобы вы несли в мир смерть». «Возможно, так оно и есть». «Хотя поклянусь, чем хочешь, а техна впервые сегодня услышал». «Я давно уже не такой верующий, как мог бы показаться», — отмахнулся Диадох. «Хотя вера моя не напускная. Бога чту, а церковь нет. В монастыре была библиотека, где держали запрещенные книги. Но мне удалось в нее пробраться не один раз. Даже труды самого проклятого Фотия довелось читать. Влад, таких, как я, здесь хватает. Вера святых отцов уже давно не та, что была изначально». Старая могла отличать добро от зла, а новая всех гребет. Кто хоть чем-то выделяется из толпы покорной? Беглых, подобных мне, здесь очень много. Потому как веру не сердцем учат чтить, а вбивают в головы, будто молотками. В глупую башку легко входит, а вот в остальных лишь сомнения такие способы приумножают. «Влад, я беглый, а ты древний. Кто знает? Может, сам Бог задумал так, чтобы мы встретились?» ты помог мне, а я тебе. Мы можем разойтись в стороны, а можем пойти дальше вместе. Одному в этом мире трудно, я давно это понял. Хочешь, друзьями станем или даже побратаемся. Наскучило мне просто так идти по течению, не зная, куда оно заведет. Ты сейчас для меня то самое колесо водное, запретное, согласен и дальше помогать мне, как помог уже однажды». Я тебе помогать буду все равно. Согласия не спрашивай. Отец Колесон на пользу служить заставил. Вот и ты, думаю, пользу можешь принести, и немалую. Ведь не зря вас так боятся церковники. Времена нынче меняться начали, со скоростью дивной. Люди с севера хлынули, монастырям раскольничьим почета больше нет. Землю у них отбирают владыки, даже светские, не говоря о церковных. Ссоры и распри из-за этого. Вера шатается в умах». «Люди к запретному тянутся, и иного хотят!» «Ох, не зря ты именно сейчас появился! Что-то обязательно случится!» «Дядох, чем могу, всегда тебе помогу. Но сейчас товарищей моих надо выручать. Ты знаешь, где они?» «Да в церковной канцелярии или в тюрьме Шеривской!» «Точнее узнать можно?» «Можно, конечно. Только зряшная эта затея». «Почему?» «Я видел семерых лудитов и троих стражников». «Еще в канцелярии свой охранник есть. Может, братья тогда не все в сборе были. Большая сила у них получается, а нас только двое. К тому же, если шуметь начнешь, как тогда на реке, город переполошится, народ за оружие возьмется, пойдет на бабаха не взглянуть. Люди здесь трусоваты, если честно, но толпой смелы весьма, когда противника в раз-два и обчелся. Стрелять серьез не получится-то. Оружие осталось в гостинице». «Опасался по городу ходить с ним после твоих предупреждений. Пистолет только прихватил, но он гораздо слабее. Еще там два копира были, вещи из развалин, прямоугольные такие. Я помню. Они тоже нужны. Оружие надо выручить. Копиры и Давида с девочками. Что с ними вообще дальше будет? Это, Влад, зависит от того, что им лудиты вменят. Если просто якшали с нечистыми вещами то, скорее всего, просто побьют молотами и сожгут пепел над рекой, развеяв. Если признать, что в них скрыто сильное зло, то повезут на север, в цитадель братьев. Там с такими, по слухам, очень страшно поступают. Связывают железной проволокой, кладут в гроб и заливают расплавленным свинцом. У них целый подвал забит такими слитками. Как прелестно. Значит, в любом случае казнь. Да они в последние годы никого не милуют, Озверели в конец. Ни за что лютой смерти могут предать. Думаешь, зря их все так боятся. Влад, если нас схватят, тоже не помилуют. А нас непременно схватят, если сунешься своих выручать. Лудиты эти каковы себя. Вояки, хорошие? Не знаю, драться не доводилось. Всякие бывают, если по виду судить. Но по старым делам вроде не кролики безобидные. Убивать умеют. Брата Либерия видел? Нет. Он что, тоже здесь? Да, на площади проповедь читал. Плохо. Известный лудит. Он как раз вояка хороший. Все так говорят. Когда-то был воином не последним. Говорят, в бою на западной границе ему по мужской части повредили что-то. И лекари ничем помочь не смогли. После чего и подался в орден. Но, думаю, врут. И не такие раны лечат, за нечастными исключениями. Но то, что он здесь, совсем плохо. Значит, дело важное очень, раз такой не поленился приехать. «Серьез взялись. Смотри, вон как раз один из братьев выходит. Даже двое!» Из гостиницы вышли два бородатых мужика, одетые во все черное. Сапоги, джинсы, куртки без рукавки. Невысокие, не первая молодости но крепкие и взгляды нехорошие. Такие знают тебе цену и мнения окружающих не уважают. Один нес на плече толстый железный пруд, расширяющийся на манер бейсбольной биты. Второй — мешок с угловатым содержимым. Влад сделал охотничью стойку. «Мои копиры несут». «Чего?» «А, понял. Ну да, к реке тащат. Там в тихом местечке побьют палицей и закинут в омут. Как раз к обрыву направились, под ним глубины столь страшные, что местные даже рыбачить опасаются, потому что самы там с большую лодку вырастают, если слухам верить, и питаются всем, что в рот попадается. А рот у них не меньше ворот амбарных». «Ружья не вижу». «А чего это такое?» «Ну, та черная штука длинная, с трубкой, что я все время таскал». «А, помню. Ну да, странная она. Братья, небось, себе взяли, старшим показать, чтобы описали и запомнили. Наверное. А эти штуки кому нужны? У запов их постоянно находят». «Мне нужны». «Я видел, как ты возился с ними, но не понял, зачем». «Идем за ними». «Ты что?» «Отберем копиры». «Шутишь, только не здесь. Возле реки место тихое». Тем более в такой час. От пристани не так уж близко. Трудно будет разглядеть нас. Если без шума справимся, то никто не заметит. Правда, они точно шуметь начнут. Игнаться люто. Не погонятся. Это почему же? Потому что мы их убьем. Нервно взглотнув, дядок согласился. И верно. Если уж взялся за оглоблю, то тяни весь воз. Ты лучше лук натяни, а не про воз думай. И с натянутым луком по городу бродить... Хочешь, чтобы вся стража при шерифе примчалась и бока нам намяли? Ну, извини. Я ведь древний и со здешними порядками не знаком Это ты прости. Забываю, откуда ты взялся. Меч тут изножен доставать нельзя. Тетиву при въезде снимать положено. Лук натянуть быстро можно. Вот только стрелы у меня простые, охотничьи, а братья под одеждой кольчуги панцири носят. Не пробьют? Вряд ли. В шею нужно целить или по ногам. Лучше, конечно, в шею, но туда еще попасть надо суметь. У них серьезного оружия не видно, уже проще. Почему не видно? Вон, палица железная, у второго кинжал длинный, а в сапогах ножи наверняка. Ладно, посмотрим, какая там на месте обстановка будет. Обстановка на месте была спокойная, Диадох не ошибся. Длинная улица привела к пустырю, посреди которого послась привязанная к ко вбитому колу серая коза. Дальше чуть местность обрывалась. За десятиметровой отвесной стеной, сложенной плотной глиной, текла старволга. Глядя, как лудиты неторопливо вытаскивают из мешка копиры, Влад торопливо протараторил. «Я сейчас на них наброшусь, а ты отсюда поддерживай стрелами. Только смотри, чтобы тебя со стороны домов не заметили. Не бойся, за кустом спрячусь!» «И ты поосторожней, ребятки идти на вид тертые!» Выбора у Влада не было. Неизвестно, выручит он дробовик или нет, но для сегодняшнего плана очень нужно было кое-что изготовить при помощи копиров. Батареи там за время путешествия, несмотря на все эксперименты, зарядились прилично, хватит на многое. К тому же в их памяти сохранены параметры кое-каких полезных вещей из старого мира. Нельзя таким добром разбрасываться. И Давида ни за что нельзя оставлять, он, пожалуй, гораздо ценнее дробовика будет. Влад уже понял, что этот мир не слишком рад появлению древних жителей, и кто знает, может, старые знания позволят, если не изменить его в удобную сторону, то хотя бы выжить. Без этих знаний они, по сути, ничем не отличаются от здешних обывателей. К тому моменту, когда Влад приблизился на расстояние нескольких шагов, бородачи успели вытащить оба копира. Один, который полегче... Уже собрался замахнуться железным прутом, но краем глаза заметил движение и обернулся. Очень удачно. Влад врезал ему прямым в челюсть, отправив в нокаут. Второй резво отскочил, выхватывая кинжал из ножен. Ухмыльнулся, перекинул оружие из руки в руку. «А вот и наш великан! Сам пожаловал!» Стрелять из пистолета Влад не хотел. Грохот будет такой, что обязательно любопытное подтянутся. Но и бросаться на нож с голыми руками тоже не дело. Мужик, похоже, умеет обращаться с такими вещами и пырнет без колебаний. Доставать свой? Вряд ли хорошая идея. Кулаками Влад владеть умел, а вот холодным оружием нет. Поэтому, подтянув несколько мгновений, шагнул в сторону, освобождая простор диадоху. Тот не подвел. Стрела с широким наконечником двинула бородача в скулу с такой силой, что у того голова назад откинулась до хруста в шее. Влад шагнул вперед, добавил в челюсть, поморщился. Костяшки свело болью Надо бы перчатки завести для таких ситуаций. — Ты их убил? — спросил подскочивший диадох. — Нет, просто оглушил. — И что дальше делать будешь? Ведь очнуться. — А ты что предлагаешь? Взять и горло, перерезать обоим. «Они ведь никого из наших пока что не убили, а после такого мы точно вне закона будем». «Мы и так, и так, вне их закона. Влад, ты ли воюй, или сдавайся, но так, как сейчас, не поступай. Этих жалеть нельзя, они нас точно не пожалеют. Я пошел за тобой ради настоящего дела, а не такого». Слова Диадоха Владу не понравились. «Похоже, товарищ считает, что он проявляет глупую мягкотелость или, возможно, питает не самые плохие чувства в отношении луддитов». Как бы там ни было, падать в глазах единственного союзника нельзя. Подняв земли выпавший кинжал, Влад, присев над бесчувственным телом, собрался было со всей дури вогнать клинок в грудь. «Стой! Кольчуга под одеждой! Горло режь!» Перерезать человеку горло Владу еще не доводилось. «Скажи ему это еще неделю назад, сблевал бы от одной мысли». Раньше он до того боялся крови, что на тренировках и соревнованиях бледнел при виде простого рассечения брови и разбитого носа. Немало насмешек пришлось терпеть из-за этого, а тут такое. Но человек из тех тварей, которые быстро привыкают к чему угодно. Это его роднит с такими известными приспособленцами, как крысы. Вот и сейчас, хоть и поморщился, выполнил неприятную работу, буркнув диаддоху «Прикончи второго и давай их в реку сбросим!» «Ты погоди! Кольчуги снимем, нам пригодятся!» «А потом животы испорим и камни внутро засунем!» «Застегнем куртки и воду, тогда точно не всплывут!» «Мы вроде воюем, они в мясники нанялись!» «Так мертвяков прямиком к пристани течения принесет!» «А возле нее народ днем и ночью шатается!» «И фонари в темноте горят, пусть и тускло!» «Если заметят, сразу тревога поднимется!» И так поднимется, когда хватится, что их нет Пока хватится, пока поймут, что дело серьезное Какое-то время обязательно пройдет А вот после того, как найдут тела, сразу переполох закипит Ладно, уговорил